Конец октября 1932 года, полвека назад. Подумать страшно. Поздно вечером мама провожала меня на пароход, окончил техникум, еду на работу в Архангельск. Дорога к реке через луг. Было удивительно тепло, еще летала паутина, как ранней осенью. Темно, наезженные колеи ощущается подошвами ботинок. Не помню точных слов, но мама говорила приблизительно так. «Провожала твоего отца на войну, так же было тепло. Конец сентября в девятьсот четырнадцатом. Счастья после этого уже не было. Вот теперь ты уезжаешь». Дышала неровно, сдерживала слезы. Не показал, что заметил. К чему углублять горе. Смутно было на душе. Ничего не ждал хорошего. Жалко своего места дома у окна, где месяц отпуска читал Достоевского. В ту осень он открылся мне еще не полностью. Темный, необычный, с тяжелым стилем, не похожий на других классиков. Мама сдержалась и не зарыдала, когда обнимала меня перед сходнями. Пароходик его звали Кассир, медленно зашлепал плицами и отвалил. Под керосиновым фонарем на пристани растаяла в тьме женская фигура в платке. Тогда только представил, как она побредет одна в темноте. Почувствовал острое горе. Ехали севка Милославовым. Назначение сменный техник электростанции на лесозавод 1415, Архангельск. Надолго... Обязательно на три года. Вещи, самодельный чемоданчик, обитый белой клеенкой. В нем маяковский, ржаной пирог, бельишко, две простыни. Узел, лоскутное одеяло, подшитые валенки, подушка. Все упаковано в матрацную наволочку. Ее набить соломой или стружками будет матрац. Одежда и обувь вся на мне. Полупальто из чертовой кожи. Брюки, перешитые из отцовских. Пиджак, первый в жизни заработал перед отъездом. Старые ботинки и калоши. Бедность не порог, но узел раздражал своим полосатым видом. Дорога Череповец-Вологда, пересадка Архангельск. Страшная давка общие вагоны. Посадка штурм. Уборная проблема. Поспать, если захватишь третью полку, на второй сидят. Мат и вонь. Великое переселение народов. Крестьяне едут на север. И мы тоже. На остановках стоим с кружками у будки кипяток. Все утряслось, место не займут. Архангельск. Мрачный полдень, грязный и стоптанный талой снег, широченная пустая двина. Все деревянное, вокзал, перрон, склады, пристань. Пароход «Москва», почти морской, с высокими бортами. Длиннющая очередь на переправу в город. Переплыли, нашли дом крестьянина, оставили узлы, расспросили, долго-долго ехали трамваем вдоль города по главной улице. Снова переправа через Кузнечиху, рукав в Двины, в Соломбалу, в пригород. С трудом разузнали дорогу на завод. Болото на сваях, эстакада из досок, покрытых грязью. Вдали маячит труба. Там ваш завод. Снег с дождем темнеет, измучились, не добраться. Оставили вещи в крайнем домике, не боялись, что украдут. Вернулись в дом крестьянина. Поели в столовой. И даже получили койки. И даже можно было почитать. Комфорт. Утром легко добрались. Пять километров от города. Весь завод и поселок на щепе. Слой 2 метра. Нигде не ни кустика. Деревянные одинаковые двухэтажные дома и дощатые бараки. Река, огромные штабеля бревен, Два низеньких деревянных корпуса лесозаводов. Внутрь по транспортерам из бассейна ползут бревна, шум. Наша электростанция, деревянный корпус в четыре этажа, дымит железная труба. И снова транспортеры на столбах. В поселке нашли контору. Директор из рабочих недоверчиво оглядел. Мальчишки. Мне восемнадцать, севки девятнадцать. Но зачислил сменными техниками, иначе сменный мастер, сменный механик до нас был из рабочих. Выдали карточки, талоны на столовую, не шутите, для ИТР. Подъемные, дорожные, разбогатели. Проводили в общежитии. Комната на пять деревянных кроватей с досками. Стол, газета, хлеб, кружки, ведро с водой, жестяной таз. Три табуретки, гвозди в стене для одежды, следы клопов. Уже живут трое механиков, как мы. Познакомились. Рассказали, где набить стружкой матрацы. Соорудили постели. Повели в столовую. отличное, Еда куда лучше, чем в техникуме. Три комнаты. Только интеллигенция почти по-домашнему. Завтрак в 12, обед в 6, 2, 2 с полтины в день. Зарплата 125 после 30 рублей стипендии. С переработкой ночными после прибавки доходило до 180. Маме 50 и еще много остается. Но сначала на прорыв, на две недели с багром на канал подталкивать бревна от баржи к заводу. Брррр! Дождь, снег, брызги. Неловкий, плавать не умею. Рапщу, зачем учился? Техникум тогда выглядел солидным образованием. На всем заводе пять инженеров было. Но пережили прорыв, пришли на станцию. Я вижу ее до мелочей, даже с закрытыми глазами. Скрежет железных скребков транспортеров был слышен от самых ворот завода. Маленькая дверь с улицы в машинный зал, через которую мы вошли в первый раз. Сразу пахнуло влажным теплом, нас окутал ровный гул турбогенераторов. Говорить можно, но слышно только, если стоишь рядом. Без малого три года... Я прожил под этим гулом и скрежетом. Когда станция останавливалась на ремонт, тишина казалась необыкновенной. Станция временная, с дощатыми стенами. На бетонном полу в котельной смонтированы четыре паровых котла «Бабкок» и «Вильскокс» с давлением пара аж 12 атмосфер. В машинном зале... На высоких фундаментах две старые турбины. Большая на 5000 киловатт и малая на 1600. Сименс-Шукерт и Сименс-Гальске. Здесь же распределительный щит. Тут царствовали щитовой монтер и машинист. Они сидели за столами и каждые полчаса записывали показания приборов. Вроде как мы записываем показатели оперированных больных. В котельне было три этажа железными трапами и лесенками. Вверху у водомерных стекол находились водосмотры. Они регулировали поступление воды в котел. Они же давали гудки. Теперь уже забыли про заводские гудки, а сколько в них было прелести. Один за час до работы Длинный, чтоб будить спящих в поселке. Второй за пятнадцать минут сменщики на место. Еще в восемь утра, четыре вечера и в двенадцать смена. У меня часы были. Отец незадолго до смерти подарил свои старые Павел Буре. Заводились ключом. Шли плохо. Возраст пятьдесят лет. На втором этаже стоял кочегар. Он смотрел за топкой и за манометром и регулировал подачу топлива. В самом низу, где вентиляторы и насосы, работали два подростка-зольщика, их обязанность выгребать золу, когда она сыпалась через колосники. Главным в котельной был старший кочегар. Больше всего хлопот доставляла топливо подачи. Станция работала на древесной щепе и опилках, Все отходы после распиловки бревен на доски пускались в дробилки и разрубались на щепки от 5 до 30 сантиметров. Это делалось в лесопильных цехах, и оттуда щепа подавалась по ленточным транспортерам, их называли пассы, на нашу станцию. Они тянулись метров до 200 на высоких столбах. На станции щепа пересыпалась на другие транспортеры, уже скрипковые железные. Они поднимали ее к котлам, пересыпали еще раз и волокли над топками по железному желобу. Каждый кочегар открывал в его дне дырку, чтобы щепа сыпалась в топку сколько нужно. Оставшаяся по другим транспортерам подавалась в склад, оттуда забиралось когда завод мало пилил. Самая беда была в этом складе. Щепу из куч на транспортер приходилось подавать вилами, а если она смерзалась, то вообще хоть кричи. Для этой работы была многочисленная команда на смене, 12 девушек во главе с их бригадиром. Квалификации никакой, инструмент, вилы да лопаты. Сменный техник, ответственный командир над всей бригадой от рабочей аристократии до чернорабочих. Собственно, никаких специальных, личных обязанностей у него не было. Обеспечить выполнение графика нагрузок и все. топливо не экономили. Щепы избыток, ею засыпали территорию. Беда в неритмичности. Если завод стоит... Все равно надо давать энергию в общую высоковольтную сеть для города или для других предприятий. Вот и начинается аврал. Или когда транспортеры откажут, особенно в часы пик. Зимой и утром, и вечером давай 6000 кВт и никаких разговоров. Диспетчер из города не даст покоя сначала счетовому монтеру, потом сменному технику, потом и директору. Одну неделю мы постажировались и заступили на свои смены. Не было особых трудностей. Помню только первую аварию ночью. Лампочки начали ярко светиться, сейчас вырубит Это значит, наш участок сети отключился от системы, регуляторы турбины не справляются с поддержанием оборотов и срабатывает автомат, турбина отключилась. Тут начинается настоящий ад. Свет гаснет, предохранительные клапаны на котлах травят пар под крышу со страшным свистом, дымососы останавливаются, пар и дым заполняет всю котельную. Молодые рабочие убегали от котлов на улицу, даже в поселок. Конечно, у каждого рабочего на такой случай инструкция – Но нужно, чтобы они не спали, не растерялись, сделали все как положено. И чтобы, боже спаси, не загорелась деревянная коробка. Ощупью надо взобраться на котлы, проверить, как ведет себя давление, достаточно ли сработали клапаны, иначе и взорваться можно. Проверить, закрыли ли топки и поддувало, чтобы воздух не поступал, горение сбавить. Срочно пустить турбонасос, Котлы могут остаться без воды и опять взрыв. И только после этого следует добираться в машинный зал и торопить с включением турбогенератора для собственных нужд. От него зажжется свет и дальше новый этап – пускать турбину и включаться в сеть. В первый раз я тоже испугался. Толку с меня было мало. Заблудился на лестницах, но все обошлось. Ребята дело знали. Потом уже не боялся. Если сравнить с кровотечением из сердца, авария – детская забава. Освоение профессии прошло успешно и довольно быстро. Изучил схемы трубопроводов, инструкции, чертежи механизмов. Смотрел, как делают хорошие рабочие. Старался не подавать вида, что все вновь, но не боялся спрашивать. Через пару месяцев я уже мог заменить любого из них, кроме счетового, мастера и машиниста. Они не доверяли мне своих дел. Моложе меня на смене были только зольщики. Все меня звали Колей и на «ты», но уважали. Наверное, за работу, за простоту, без панибратства. Не знаю, за что спрашивать не приходилось. Смена была хорошая. Хороший кочегар Коля Михайлов, почти ровесник, культурный парень из интеллигенции. Щитовой монтер Захарин Григорий. Забыл отчество, много старше. Плавал на судах, жил в Штатах, много рассказывал об Америке, о разных странах и народах. Только один человек на смене меня полностью игнорировал. Старик-машинист. Еще при Цусиме был машинистом на корабле. Лишь через год мне удалось заслужить минимальное уважение. Была у нас беда. Плохо запускалась большая турбина. Когда число оборотов приближалось к двум тысячам, начиналась сильнейшая вибрация, того гляди разнесет. Перейдешь через рубеж и успокоится, как обрежет. Этот случай я буду всю жизнь помнить, как удаление первого легкого или комиссуротомию. Зима, холод, ночь. В конторе «Сев Энерго» в городе важное собрание, отчет. Начальники уехали. В семь часов в пик вырубило. Стали пускать турбину, вибрирует. Как дойдет до критического числа, задрожит. Старик ударит по кнопке экстренной остановки. Стрелка тахометра ползет вниз. На этих оборотах снова греет минут тридцать. И начинает прибавлять пар. Вибрация, остановка, новое прогревание. Диспетчер выходит из себя. Уже отключили часть города, подбираются к заводам. Это очень опасно. Час простой стоил много золотых рублей. Доски пилили на экспорт. А сделать ничего не можем. Вибрация. Старик не отходит от штурвала и кнопки. Молчит. Главный инженер звонит уже не первый раз. «Коля, на тебя вся надежда. Мы тут выпили на радостях. Прибыть в таком виде на станцию не можем. Понимаешь? Да и далеко. Попытайся сам». Я понимал, появление в пьяном виде, да если авария, — все. Но если у меня разнесет турбину, тоже не сдобровать. Встал рядом с машинистом, набрался нахальства, пускайте. Он молчит, — Делает свое дело. Погонял на малых оборотах, открывает винтель. Большой был штурвал, почти как на пароходе. Вибрация, удар по кнопке, все сначала. Тогда его легонько потеснил от колеса. «Позвольте-ка, сам буду пускать». Он даже не поверил, воззрился дико. «Не позволю, я машинист». «Я начальник смены». И Павел Александрович приказал. «Ну и черт с тобой». Взялся за штурвал и стал открывать вентиль. Сначала, как водится, спокойно, потом начинает дрожать. Вокруг собрались все, кто мог. Тысяча восемьсот оборотов. Вибрация сильная. Дед руку занес над кнопкой. Не трогать. — За машину ответишь, щенок! — Идите вниз к насосам. Плюнул, выматерился и ушел, чтобы и не видеть. Стрелка ползет к тысяче девятистам. Вибрация сильнейшая. Одной рукой держусь за перила, мыслей в голове никаких. Только смотрю на стрелку. 1950 1975 И сразу стало спокойно. Ладони и лоб взмокли, все внутри дрожит. Пришлось присесть на станину турбина. Вот и все. Захарин стал синхронизировать генератор, чтобы включить в систему. После этого машинист меня признал, по крайней мере отвечал на приветствие, хотя пятиминутки по-прежнему игнорировал. Мне удалось создать хорошую смену примерно за полгода. Потом до конца не знал забот, мог спокойно заниматься в своей конторе. Для этого не нужно всех гладить по головке и сюсюкать о личных делах. Матерные слова я знал с детства, наш север очень груб. Но практику прошел на станции. Теперь без употребления лежат эти слова. Вернее, перешли во внутреннюю речь. Очень помогают. Сменная работа тяжела даже для молодого. Особенно трудно ночью, с 12 до восьми. Спать никому не полагалось и действительно опасно. Можно упустить топку, щепа прогорит, давление упадет. Ох, это давление падает, всю жизнь хожу я под ним. Цепь на транспортере оборвется, вовремя не включишь, намотает на барабан, потом за час не распутаешь, а что с топливом? Приятный момент на смене — еда. В полдень а в вечерние смены часов шесть-семь заявлялся зольщик и спрашивал, «Коля, не бойся за обедом сходить». Ему доставляло удовольствие поболтаться по поселку. Иногда что-то перепадало в столовой, наших зольщиков там знали. Рабочим пищу не носили, буфеты или столовой не было. Ели что возьмут из дома, чаще хлеб с кипятком, иногда картошка. Сахар или леденцы бывали, но редко. Белый хлеб дважды в жизни забывал и открывал заново. Смутно помню, до школы еще. Лазал по чердаку и обнаружил мешочек, подвешенный к стропилам. Оказался с сухарями. Порылся и увидел сухарь совершенно необыкновенный, белого цвета. Побежал к бабушке, оказывается, она еще до революции повесила этот мешочек, когда перепадала белая мука, объяснила, что раньше был белый, как бумага, хлеб. Потом при Неппе булки стали доступны даже мне, когда учился в Череповце. Затем они исчезли, и хлеб на карточку старались купить почерствее, его можно резать тонкими ломтиками и лакомиться подольше. С тем и в Архангельск приехал. И вот помню, весной 1935 года по заводу разнесся слух, что в одном магазине будут выдавать белый хлеб. Действительно давали, стояла огромная очередь. На станции дали попробовать, кто-то принес показать. Третье открывание после войны. Я не переживал. На фронте иногда бывал белый хлеб. А теперь гоняется за ржаным. Привратность. Времена года очень отзывались на станции. Летом не работа, а удовольствие. Нагрузки маленькие. Светло всю ночь. Освещение не включают. Одни моторы. Топливо избыток. Склад полон. Ходишь, бывало, по транспортерам. Видно далеко. Обдувает запахом древесины. На севере тепло имеет особую прелесть, его все время ощущаешь как благодать. Но лето в Архангельске короткое, 1 два месяца, и снова пасмурно, тучи, дождь, холод. Зимой нам доставалось сполна. Вечерний пик нагрузок и утренний пик с трех часов и до восьми, и с семи до 10 Жмет диспетчер 6000 тысяч. Даже просит 6250. Турбины работают почти на пределе. Но турбины что? Им бы пар. А вот котельная в постоянной лихорадке. Требуется равномерная подача топлива и искусство ведения топки. Коля Михайлов дело знает. Но топливом приходится обеспечивать мне. Вот и бегаешь вдоль пассов и транспортеров. От станции на завод почему ленты пустые видишь простой лесу нет бежишь на склад девочки давай давай пар садится девочки уже платки размотали телогрейки сняли свежую щепу подобрали приходится ковырять старую она смерзлась в камень сам покопаешь для воодушевления и согрева и снова на завод Скоро топливо подадите. Да поди тут план горит. Я никогда не носил килогрейки Бегал в одной спецовке. Намерзнешься чуть живой и на котлы к водосмотрам. Постучишь по манометру. Если стрелка идет кверху, можно вздохнуть. Какая благодать. Температура 25 градусов, не ниже. Счастлив, когда смену дотянешь, с графика не сползешь. На пяти утром оживление, а некоторые уже носом клюют от усталости. Хорошо, что все молодые были, не горевали. В комнате жили дружно, хотя без особой теплоты. Костя Квасков, электрик, москвич, интеллектуал, масса анекдотов, историй, немецкие журналы. На нас серую провинцию смотрел немножко свысока, Но работник слабый, отпустили через полгода. Пашка Прокопьев, Архангел-Огородец, модник, выпивоха, ушел весной на спиртоводочный завод механиком. Ходили к нему в гости, кто любил выпить. На третьей койке люди менялись, не помню. Еще был приходящий Володька Скрозников, старше нас, женатый из завода. Добрый, прямой, картавый, низкорослый, очень приятный. Вечера и ночи, преферанс по четверть копейки с пивом, пиво без карточек в главном магазине. Играл без азарта. Когда переходили на очко, отказывался твердо. В начале декабря вспомнил про мой день рождения. 19 лет. Денег не было. Володька снял свои книжки последние и купил вина. Первый раз в жизни попробовал. Было противно, но пил. И напился вдрызг. Не помню, что было. Утром похмелье, рвота. Реакция осталась на 30 лет. Желудок не принимал. Этот рефлекс спас меня. Мама больше всего боялась, чтобы я не спился. Наследственность плохая. Самым главным в жизни была работа и чтение. Образование в учебных заведениях всегда недостаточно для работы. Все приходят неподготовленные, но одни потом научаются, а другие остаются серыми. Я научился.